Весьма замечательно, что Стильпон дошел до осознания этой формы тожества, и он таким образом находил, что можно высказывать лишь тожественные положения. Плутарх сообщает следующее его утверждение. «Нельзя приписывать предмету отличный от него предикат». Нельзя, следовательно, сказать «человек добр» или «человек есть полководец», а только «человек есть человек». «Добрый есть добрый», «полководец есть полководец». Нельзя также сказать «десять тысяч всадников», а можно только сказать «всадники – суть всадники». Десять тысяч, суть десять тысяч и так далее. Если мы высказываем о лошади предикат «бег», то, говорит он, предикат не тожествен с предметом, которому он приписывается. Определение понятия «человек» есть нечто одно, а определение «хороший» есть нечто другое. Ибо если у нас спрашивают о понятии каждого из них, то мы не указываем одно и то же понятие для обоих». Поэтому заблуждаются те, которые высказывают различное о различном, ибо если бы человек и хороший были бы одним и тем же, или лошадь и бегание были одним и тем же, то как могли бы мы сказать о хлебе и о лекарстве, что они хорошие, о льве и о собаке, что они бегают? Плутарх замечает при этом, что колод Напыщенно нападал за это на стельпона, упрекая его, что он этим уничтожает практическую жизнь. Но какой человек, говорит Плутарх, из-за этого хуже жил? Какой человек, слышащий эту речь, не понимает, что она является остроумной шуткой? Второе. Киренская школа. Киренайки получили свое название по родоначальнику и главе школы Аристипу, который был родом из африканского города Кирены. Как Сократ стремился усовершенствоваться в качестве индивидуума, так и у его учеников, а именно у керинаиков и циников, главной целью была индивидуальная жизнь и практическая философия. Если керинаики не остановились на общем определении добра, а полагали, что оно скорее состоит в удовольствии отдельного лица – Тот циники, видимо, держались совершенно противоположного взгляда, так как определенное удовлетворение желаний они выражают как естественную потребность, причем это соединялось у них с отрицательным отношением к тому, что другие делают. Но как киренаики, так и циники этим удовлетворяли свою особенную субъективность – И обе школы ставят себе поэтому в общем одну и ту же цель – свободу и самостоятельность индивидуума. Так как удовольствие, которое Киренаики провозгласили высшим назначением человека, мы привыкли рассматривать как бессодержательное, потому что мы можем получать удовольствие тысячью способами, и оно может быть результатом самых различных вещей, то нам сначала этот принцип кажется тривиальным, и он, в общем, действительно таков. Мы потому и в самом деле привыкли говорить, что есть нечто высшее, чем удовольствие. Философское развитие этого принципа, которое, впрочем, недалеко пошло, Приписывается больше преемнику Аристипа, Аристипу младшему. Из позднейших же Киринаиков определенно упоминаются имена Феодора, Гигезия и Анни как тех Киренаиков, которые развили дальше выдвинутый Аристипом принцип. После них он вырождается и переходит в эпикуризм. Но рассмотрение дальнейшего развития принципа Киренаиков интересно, в особенности потому, что это развитие, благодаря необходимой внутренней последовательности, заставило выйти за пределы этого принципа и, в сущности говоря, совершенно упразднило его. Ощущение есть неопределенное единичное – Но если в этом принципе выдвигается мышление, рассудительность, умственная культура – то благодаря принципу всеобщности мышления исчезает этот принцип случайности, единичности, голой субъективности, и поэтому то обстоятельство, что большая последовательность всеобщего является последовательностью в отношении этого принципа и представляет собой единственное достопримечательное в этой школе. А. Аристип. Аристип в продолжении долгого времени общался с Сократом и учился у него, или, вернее, он был уже сложившимся в высшей степени образованным человеком до того, как он стал посещать Сократа. Он услышал о Сократе либо в Кирене, либо на Олимпийских играх, которые посещались и киренцами, так как они тоже были греки. Его отец был купцом, и он во время одного путешествия с торговой целью приехал в Афины. Из всех сократиков он был первым требовавшим платы от тех, которых он обучал. Он сам также послал Сократу деньги, но последний отослал их ему обратно. Общими словами о добром и прекрасном, на которых остановился Сократ, он не удовлетворился, а принимал рефлектированную в сознании сущность в ее высшей определенности, брал ее как единичность. Так как всеобщей сущностью, как мышлением, было для него со стороны реальности единичное сознание, то он признал наслаждение единственной вещью, о которой разумный человек должен заботиться. У Аристипа главным образом имеет значение его личность, и то, что до нас дошло о нем, касается больше его образа жизни, чем его философских учений. Он искал удовольствий как культурный ум, который именно благодаря этому возвысился до полного безразличия ко всему особенному, к страстям, ко всякого рода узам. Когда мы слышим, что такие-то философы делают принципом «удовольствие», то у нас сразу возникает представление, что наслаждение удовольствиями делает человека зависимым, и удовольствие, следовательно, антагонистично принципу свободы. Но мы должны знать, что таковым не было ни киренское, ни эпикурейское учение, которое в общем выдвигало тот же самый принцип ибо можно сказать, что само по себе определение удовольствия есть противный философии принцип. Но так как у Киренаиков получается такой оборот, что культура мысли делается единственным удовольствием, при котором можно получать удовольствие, то сохраняется полнейшая свобода духа, ибо она неотделима от культуры мысли. Довольно сказать, что Аристип в высшей степени ценил умственную культуру и исходил из предпосылки, что удовольствие является принципом лишь для философски образованного человека. Главный его принцип состоял, следовательно, в том, что «то, что мы чувствуем, как приятное, знаемо нами не непосредственно, а лишь посредством размышления».